«Потому что этого шага они от меня точно не ждут. Посмотрю, разведу, может, пойму, с кем связался, а там уж посмотрим, что делать». Убеждал себя, что разработал правильный план. Ему нужна была убежденность, нужно было не сомневаться. Ему нужно было вернуть прежнего Мурзу, бесстрашного и уверенного в себе. «Милый, будешь вино?» Женщина взяла стоящую на столике бутылку. «Нет», — качнул головой Сергей, — «не хочу». Прошлую ночь Мурза провел в институтской общаге, коменданта, который знал со студенческой скамьи, объяснил приятелю, что поругался с подружкой и получил койку. Однако ночевать в одном месте два раза подряд Сергей поостерегся. И сегодня отправился к проститутке, решив, что это лучше, чем куковать на вокзале. — А чего ты хочешь? Жить — Жить! Перед глазами против воли всплыла физиономия паскудного замороша, И одновременно пришла мысль. «Подожди, сволочь, ты заплатишь!» Мур затряхнул головой и постучал ладонью по простыне. «Иди сюда!» Женщина послушно уселась рядом. «Продолжим?» «Почему нет?» Кузьминское кладбище, Москва, Волгоградский проспект, 26 сентября, вторник, 0027. «Ты опоздал!» — заметила Марина, с некоторым удивлением разглядывая «Крохина!» «Маленькое личное дело», — пробормотал Виктор, потирая налившийся на лице синяк. «Сможешь его снять?» Он подошел ближе, и девушка, внимательно изучив повреждение, кивнула. «Да, но позже, когда закончу свои дела». «Я не против. Главное, чтобы к утру от него и следа не осталось». И отступил на несколько шагов назад. «Не останется», — пообещала Марина. Одетая в черный шелковый плащ с накинутым на голову капюшоном, она встретила Крохина у разрытой могилы. Свежие могилы, судя по небрежно сваленным в сторону цветам, похороны прошли сегодня. Гроб уже вытащили на поверхности, вскрыли. Пламя двух, воткнутых в землю факелов, освещало желтое лицо покойного и прислоненную к крышке фотографию с черным крепом. В нескольких шагах от гроба у толстого ствола березы замерли, опершись на лопаты, два могильщика, пустые глаза которых показывали, что их разум крепко сковал заговор Слуа. Не думал, что ты умеешь строить этот аркан, пробормотал Виктор. Заговор слова относится к сложным заклинаниям, и накинуть его способны только сильные маги. В последнее время я добилась больших успехов, коротко, но с достоинством ответила девушка Рад за тебя. Однако мне еще многому нужно научиться. Марина улыбнулась. Поддержишь плащ? Конечно. Виктор принял снятую одежду и сделал несколько шагов назад. Он знал, что ему ничего не грозит, но старался держаться подальше от работающей ведьмы. Лишенные магических способностей, челы инстинктивно не доверяют колдунам. Сняв плащ, Марина осталась в черном кожаном корсете, соблазнительно приподнимающем маленькую грудь в трусиках и перчатках до локтя. На ногах черные полусапожки из мягкой кожи, волосы перехвачены черной повязкой с нарисованными красным символами. Такие же повязки на плечах.